Молитва Иисусова Предуведомление от составителя трактата В этом разделе книги мы публикуем аскетический трактат о молитве Иисусовой, знакомящий с практикой стяжения умной и сердечной молитвы. Текст был составлен на основе келейных записей, которые велись в 1950-е годы Подвижником известным под именем архиепископа Антония. В своих записях, носящих черновой характер, автор предполагал дать в общих чертах обзор святоотеческого отеческого предания об умном делании, рассмотреть основные положения учения об Иисусовой молитве. Подлинник рукописи не сохранился, текст дошел до нас в списках и имел существенные недостатки. С одной стороны, в записях недоставало некоторых важных моментов учения, с другой имелись неточности в его интерпретации. Надо учесть, что автор не готовил свои записи к публикации в печати. Кроме того, текст явно пострадал от рук некомпетентных и недостаточно грамотных переписчиков, привнесших свои ошибки и произвольные вставки. Требовалась основательная переработка всего текстового материала, которая и стала попыткой довести труд, начатый отцом Антонием, до возможной завершенности. Была упорядочена тематическая структура, восполнены недостающие положения аскетического учения, устранены ошибочные и некорректные рассуждения, исправлены неясные и неточные выражения. Вся работа выверялась путем сопоставления со святоотеческими писаниями. В результате воссозданный таким образом текст обрел нынешнюю форму трактата о молитве Иисусовой. Следует подчеркнуть, что записи отца Антония, которые велись по причине крайнего дефицита духовной литературы, были обращены не к массовому читателю, а к узкому кругу близких лиц, которых пастырь знал лично, за которых нес определенную ответственность перед Богом. Нынешний читатель должен учесть это обстоятельство и, сообразуясь с реальностью, проявить рассудительность. Очевидно, что некоторые особенности наставлений подвижника связаны с тем исключительным положением, в котором находились верующие на рубеже 50-60-х годов, когда после сорокалетних гонений на церковь начиналась новая волна преследований. Записи предназначались для мирян и монахов, подвязавшихся в миру без наставников и старцев, вне монастырских стен и уставных традиций, при отсутствии духовной литературы, в условиях враждебно настроенной окружающей среды, при вынужденных заботах о своем материальном и социальном положении. Этим могут быть обусловлены некоторые рекомендации, которые не вполне приемлемы в иное время в других условиях. Нужно предостеречь читателя от соблазна видеть в публикуемой работе некое универсальное средство к владению молитвой. Трактаты, напоминающие по форме учебные пособия, предлагающие своего рода методу, могут создавать впечатление надежного руководства, давать иллюзию гарантии достижения благодатных состояний. Но специальные технологии постижения благодати не существует, не может быть и инструкций. С нашей стороны необходим личный подвиг, ведущий к обретению молитвы, но провести по этому пути может только сам Господь. Хотя наша православная традиция знает исихасский метод и зиждется на аскетической практике, тем не менее молитвой нельзя овладеть как неким ремеслом полагаясь на обучение, технику или метод. Потому что молитва по учению Вселенской Церкви и по слову апостола есть действие Святаго Духа в человеке. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Потому многое на этом пути определяется индивидуально, по мере исполнения божественных заповедей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 Отвержение системы при изучении науки служит источником превратных понятий. Но учебные пособия могут дать лишь опорную схему, разметку маршрута. Аналитический подход, условно расчленяющий единый процесс, необходим для теоретического изучения предстоящего пути, чтобы в дальнейшем не заблудиться но для тех, кто уже, встав на путь, приступил к деланию, потребно иное. Когда станете работать над собой, увидите, что все внешние руководства и указания — суть только пособия. Что же именно бывает нужно душе или как лучше поступить в том или другом случае, это всякая душа должна решить сама, при помощи Божией благодати, невидимо руководящей ею. Молитвенная практика не встраивается в жесткие схемы, потому что духовное дело, подчиняясь системе, необходимо должно терпеть усечение, лишать свободы, свойственной духу, находящемуся под действием и управлением Духа Божия, а не человеческого узаконения. Не будем забывать, что чтение, как и богомыслие, необходимо, но это все-таки не молитва. Когда мы отправляемся в путь, то берем карту и изучаем ее. Когда мы отправляемся в путь, то берем карту и изучаем ее. Это нужно для успешного путешествия. Но если мы будем только сидеть и изучать карту, то не продвинемся на своем пути. Молитва — это путь, а книги — это путеводный компас. Поэтому вместе с апостолом Иаковом можем сказать, слегка его перефразируя. «Как тело без духа мертво, так и молитва мертва без опыта делание. Послание Иакова, глава 2, стих 26. В заключении приведем авторитетный отзыв почтенного пастыря, опубликуемый нами работе. К этой книге я отношусь очень положительно и считаю, что в своем молитвенном опыте владыка Антоний отразил Святой отеческий дух. Упомянем также краткую характеристику архимандрита Кирилла Павлова, высказанную старцем в частном письме к составителю трактата. Благословляя работу над первым выпуском серии «Путь умного делания», отец Кирилл, лично знавший Антония Голынского, так отозвался о нем. «Он на меня произвел хорошее впечатление, владыка благодатный». Считаем нужным предупредить читателей о фактах незаконного переиздания трактата о молитве Иисусовой, нарушающих общепринятые издательские правила и этические нормы. Продукция недобросовестных издателей часто содержит неточности и искажения. Это вынуждает лишний раз напомнить, что любое неправедное дело не бывает благотворным, скорее способно причинить духовный вред». Прежде всего укажем на пиратскую версию трактата, размещенную на нескольких сайтах сети интернет. Архиепископ Антоний о молитве Иисусовой и Божественной благодати. Этот сокращенный и неточный текст изобилует серьезными погрешностями, а некоторые грубые ошибки, касающиеся практических рекомендаций, например, в главе о деятельной умной сердечной молитве могут способствовать духовному повреждению. Та же сокращенная ущербная версия из интернет, непригодная для тех, кто всерьез интересуется данной темой, помещена в двухтомном сборнике «Жемчужина отцов». К сожалению, именно эта версия записывается на аудиодиске и тиражируется в виде аудиокниг. Еще одна интернет-версия под наименованием «Умное делание о молитве Иисусовой» по учению архиепископа Антония Михайловского вообще не поддается каким-либо комментариям. Остается только предостеречь от ознакомления с ней. Предупреждаем также доверчивых пользователей сети интернет о том, что все варианты «житий» Антония Голынского, которые размещены на сайтах так называемых «катакомбников», не имеют отношения к действительности, а их публикаторы, объявляющие себя учениками и чадами подвижника, не знакомы с реальной биографией своего учителя. Целый ряд одиозных публикаций, содержащих плагиат, осуществил клирик ростовской на Дону епархии священник Владимир Панковец. Помимо плагиата и искажений, все его издания, в том числе тиражируемые через интернет, содержат, мягко говоря, несоответствующие действительности факты биографии Антония Голымского. Смотрите антоний Галинский Голынский-Михайловский, архиепископ, о молитве Иисусовой и божественной благодати, путь умного делания». «О молитве Иисусовой» «Путь умного делания, о молитве Иисусовой и божественной благодати» в трех частях. Антоний Михайловский, архиепископ Брянский, о молитве Иисусовой, руководство к деланию. Забытый святитель, жизни труды, архиепископа Брянского Антония Михайловского. Антоний галынский Михайловский, архиепископ, о молитве Иисусовой, путь умного делания в двух томах. В последнем из указанных изданий, помимо трактата о молитве Иисусовой, Незаконно перепечатаны наши обширные комментарии к нему и составленные нами заметки о жизни Антония Галинского. Гриф благословения на публикацию сфальсифицирован. Как подтвердил нам архиепископ Сергей Тернопольский, такого благословения им не преподавалось. Особой оригинальностью отличается книга ⁇ Ваш богомолец ⁇ Смиренный старец ⁇ Здесь за богомудрые писания архиепископа Антония составителям выдаются перетасованные отрывки из текстов исповедника Афанасия Ковровского, протеерея Иоанна Журавского, Льва Толстого, Евгения Трубецкого, Владимира Соловьева. Книга не подлежит обсуждению, так как содержание ее выходит за пределы здравого смысла. Укажем на некоторые факты. «Половая похоть» — этот текст буквально заимствован панковцом у классика Льва Толстого. «Забытый путь» представляет собой выписки из книги про Анжуравский Иоанн Журавский о внутреннем христианстве, Тайна царствия Божия или «Забытый путь» опытного богопознания. Мысли о спасении — не что иное, как выписки с ошибками и искажениями. Из книги Евгений Трубецкой «Смысл жизни» к тем, которые соблазняются и должны возносить. Это перепечатки с ошибками фрагментов из общеизвестного второго послания епископа Афанасия Ковровского-Сахарова от 22 мая 1955 года. Стихотворение «Милый друг» принадлежит Перу Соловьёва и написано в 1892 году, когда Голынскому было три года отроду. Последние четыре строки – произвольная вставка. Раздел «Воспоминания духовных чат», составленный Панковцом, частично представляет собой незаконную перепечатку из нашей книги, дополненную произвольными домыслами, противоречащими документальным данным. «Беспрецедентные по дерзости и фальсификации» содержат три других издания, составленных Панковцом. В первом случае за произведение Антония Голынского выдается хорошо знакомая еще древолюционным читателям книга «День за днем». Этот дневник, умудренного пасторским опытом священника, был издан в Санкт-Петербурге в 1908 году, когда 19-летний юноша Тихон Голынский, будущий отец Антоний, еще работал служащим заводской больницы в Юзовке на Донбассе. Второй случай превосходит самые смелые ожидания. Антонию Голынскому приписан не больше ни меньше, как известный труд патриарха Сергия Строгородского «Православное учение о спасении». В довершении всего Панковец кощунственно утверждает, что это патриарх Сергий присвоил себе чужую работу. Труд, написанный архиепископом Антонием Михайловским, издан под авторством патриарха Сергия Строгородского. Причем патриарх якобы действовал в демоническом помрачении по внушению темных сил. Поэтому работа и издана под чужим именем, то есть под именем патриарха Сергия, а затем неоднократно переиздавалась в таком виде. Напомним, что сочинение архимандрита Сергея Строгородского «Православное учение о спасении», рецензентом которого был ректор Московской Духовной Академии архимандрит Антоний Храповицкий, было представлено автором на соискание степени магистра богословия в 1895 году. И уточним, что будущему отцу Антонию Голынскому шел тогда шестой год отроду. В книге «Забытый святитель» Панковец, поделившись всеми своими прежними открытиями, сообщает о новой сенсации. На сей раз Антоний Голынский зачисляется им в авторы популярной в последние годы книги «Отец Арсений». А вымышленная биография Голынского продолжает обрастать новооткрытыми деталями. Выясняется, например, что крестил его в младенчестве не кто-нибудь, а патриарх Иерусалимский и тому подобное. Напутствие читателю Дорогие братья и сестры! Вам предстоит знакомство с работой, открывающей далекие горизонты труднейшего пути внутреннего восхождения к Богу. Этот скромный по объему, но предельно насыщенный напряженной духовной мыслью труд поможет многим взыскующим спасения приобщиться к благодатному деланию, поможет устоять в духовной битве. Одно из достоинств записей, легших в основу этой работы, состоит в том, что их автор — наш современник. Подвижник раскрывает свой личный, обретенный в тяжелые времена гонений, духовный опыт. Удивительным образом перед нами оживает древнейшая аскетическая традиция, уже две тысячи лет возводящая людей от земли к небу. За свою жизнь мне довелось немало прочитать на эту тему, и я должен отметить, что в предлагаемой работе мы находим некоторые весьма важные детали молитвенной практики, которые не встретишь в иных источниках. Путь внутреннего делания открыт как для монаха, так и для мирянина открыт для любого сердца, искренне взыскующего Бога. Особенно важным становится изучение молитвенного пути в наше время, когда окружающая жизнь все агрессивнее навязывает антидуховные ценности, и человек все крепче прирастает к земле, все менее устремлен к горнему. Нет сомнений, что записи истинного молитвенника, проникнутые горячим сочувствием к иноческому подвигу, Записи с отчаянием и пониманием, воссозданные после утраты рукописи, послужат целебной духовной пищей для всех алчущих истины. Протеиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовник Московской епархии.